Причина, однако, не в людях, а в условии. Если первый скрипкой в оркестре советского большинства был Церетели, то на напряжённом кларнете изо всей силы лёгких, с налитыми кровью глазами играл лидер. Страница 234. Это был меньшевик из еврейского рабочего союза, бунт с давним революционным прошлым, очень искренний, очень темпераментный, очень красноречивый, очень ограниченный и страстно стремившийся показать себя непреклонным патриотом и железным государственным человеком. Либер буквально исходил ненавистью к большевикам. В лангу меньшевистских лидеров можно замкнуть бывшим ультралевым большевиком Вайтинским, видным участником Первой революции, отбывшим в каторгу и порвавшим в марте с партии на почве патриотизма. Примкнув к меньшевикам, Вайтинский, как полагается, стал профессиональным пожирателем большевиков. Ему не хватало только темперамента, чтобы сравняться с либером в травле своих бывших единомышленников. Штаб народников был столь же мало однороден, но гораздо менее значителен и ярок. Так называемые народные социалисты, составлявшие крайний правый фланг, возглавлялись старым эмигрантом Чайковским, который Боевым шовинизмом равнялся Плеханову, не имея ни его талантов, ни его прошлого. Рядом стояла старуха Брешко-Брешковская, которую эсеры называли бабушкой русской революции, но которая усердно навязывалась в крестные матери русской контрреволюции. Престарелый анархист Кропоткин, сохранявший с юности слабость к народникам, воспользовался войной, чтобы дезовирировать всё то, чему учил чуть не в течение полусталетия. Отрицатель государства поддерживал Антанту. И если порядца русское двоевластие, то не во имя безвластия, а во имя единовластия буржуазии. Однако эти старики играли скорее декоративную роль. Петя Чайковский позже в войне против большевиков возглавлял одно из белых правительств, состоявших на издевинии Черчилля. Первое место среди эсеров далеко впереди остальных, но не в партии, а над партией занял Керенский. Человек без какого бы то ни было партийного прошлого. Нам придётся не раз ещё встречаться в дальнейшем с этой провинциальной фигурой, сила у которой составляла в период двоевластие сочетание слабости либерализма со слабостями демократии. Формальное вступление в партию эсеров не нарушило презрительного отношения Керенского к партиям вообще. Он считал себя непосредственным избранником нации. Но ведь и эсервской партии перестало к этому времени быть партией, став грандиозным, поистине национальным нулём. В Керенском она нашла себе адекватного вождя. Страница 235. Будущий министр земледелия а затем и председатель учредительного собрания Чернов, был, несомненно, наиболее репрезентативной фигурой старой эсеровской партии и не случайно считался ее вдохновителем, теоретиком и вождем. Со значительными, но не связанными единственным познаниями, скорее начетчик, чем образованный человек, Чернов всегда имел в своем распоряжении Неограниченный выбор подходящих к случаю цитат, которые долго поражали воображение русской молодежи, немногому научали ее. На один единственный вопрос этот многословный вождь не имел ответа, кого и куда он ведет.